охранители В темноватом накуренном зале уже не первый час идет обсуждение. Все значимые личности службы охраны короны собрались здесь. Теперь следующий близкий к трону человек. Барон Стахтихий. Никол, ваше слово. Коротко предлагаю вычеркнуть барона из рассмотрения. Подробно объяснить? Пожалуй. Не представляет для нас ни малейшего интереса. Прекрасный исполнитель, но не стратег, не тактик, а без инициативный тюфяк, полностью управляемый ведущим. В его случае государем. Нужны примеры. Давайте, чтобы потом не возвращаться. Извольте. Про приказ я хочу его голову все помнят. И такой он во всем. Бездумно выполняет приказы. В гимназии не выделялся, держался за спинами одноклассников. И они, и преподаватели, и надзиратели отмечают его тогдашнюю инертность и безинициативность. Находился под ежедневным контролем своего ментора. Это который дядюшка? Да. Первый раз Тихого я увидел в больнице. По какому случаю? Гриф секретности «Золотая корона». — Понял, не спрашиваю. Он случайно попал в дело, однако прекрасно себя проявил и заслужил благодарность государя При разговоре сразу заявил. — Мне достаточно приказа. И до сих пор ни разу не дал поводу усомниться в этом заявлении. Исполнял приказы тогда принца Лагоза с абсолютной верностью. Даже отказался от предложения государя о повышении в звании что уже показывает отсутствие навыков стратегического планирования. Пришел на школьное гуляние с подружкой. Принцу она понравилась, и он лично попросил Тихого ее уступить. А тот без единого слова повиновался. «Ну, тут многие...» Повиновался, ничего не попросив. «Как? Даже на орденок не намекнул? Или на поместье? Что-то он слишком...» «Вот-вот». А конкубина? Его величество велел ему завести ребенка. Тихий уже через день украл девчонку. Быть может, он ее знал. Нет. Мы дали три папки с данными на девушек, которые собирались присутствовать на банкете. Одна не пришла. одно он знал раньше. Увез в храм незнакомую ему. Да, просто редкость. А что с госсоветом? Тут я вместо Агинского объясню. По личной просьбе принца Торана Тихого посадили почти рядом за боковой столик. Понятно. Тогда в столице плелись заговоры. Его королевское высочество хотел иметь при себе верного человека, который сумеет поставить портал и вытащить его. Это понятно и логично. Думаю, обсуждение можно завершить. Мы знаем, что в дела он не лезет, Доверяет заместителям, на совещаниях молчит. Его величеству советов не дает. Помните, еще прежний государь спросил его мнение, и тут выяснилось, что Тихий даже не слушает докладов. Словом, Тихий нам не интересен.